«Мариан. До Вудсберга мы добрались ближе к вечеру. Опасались людей главы стражи, но наткнулись на неожиданно приятные новости. Запрошенная Робином поддержка прибыла. И в связи с тем, что сам он пропал, а местная полиция не могла ответить на вопросы ничего образумительного, разобраться в случившемся прислали больше десятка человек. Робин здесь оказался в своей стихии. Быстро и по существу объяснил, что происходит, навел шороху в городе, устроил рейд по поместьям мэра, а потом отправился во главе отряда к шахте. Мы с Жанной к нашей радости оказались предоставлены сами себе. Чувства постепенно улеглись, и пришло осознание того, что все закончилось. Мэр больше не угрожает волчьему лесу. Похищенные люди обретут свободу, виновных ожидает наказание, а наша с Джанной жизнь вернется в привычное русло. Хотя о чем это я? Теперь не будет, как прежде, не после появления Робина. В нашей квартире царил ужасный беспорядок. Ладно, хоть кто-то из стражников догадался закрыть входную дверь, иначе бы ко всем неприятностям... Нас бы еще и обокрали. Уборка продлилась до ночи. Уставшие и опустошенные после тяжелых дней мы с Джанной засели на кухне за поздним ужином. «Как теперь будет, Мариан?» — внезапно спросила меня сестра. «Он же тоже волк!» Если бы я знала... Отведя взгляд, я провела ладонью по своему предплечью словно пытаясь защититься от тревожных мыслей. «Тоже боишься, что он нас выдаст?» «Нет», — я коротко рассмеялась, ведь боялась не этого, а того, что скоро Робин исчезнет из моей жизни. Внезапно со стороны гостиной донесся странный грохот. Я бы решила, что это Робин снова пробрался через окно, но теперь за мной не следили, И в этом не было необходимости. «Что это?» Полушепотом спросила Джанна, как и я, настороженно принюхиваясь. «Но в человеческой апостасе наше обоняние было не столь остро, как в животной». «Не знаю», — приглушенно отозвалась я и первой двинулась к выходу из нашей крохотной кухни. Только раньше в проходе показалась массивная человеческая фигура. Я попыталась отпрянуть, но мужчина схватил меня за запястье, грубо дернул к себе, сильная рука сжала горло, почти перекрывая поток воздуха. Вейт, ахнула Джанна. Отпусти ее, свирепо воскликнула, но не рискнула приблизиться. А вы списали меня со счетов, Скрипуче усмехнулся он. Хватка чуть ослабла. Он поднёс кинжал к моему горлу. Мужчина вошел в свет лампы, позволяя оценить его потрёпанный вид. Впервые я видела кривую усмешку на пугающем лице. И лучше бы жизнь уберегла меня от этого зрелища. У бывшего головы городской стражи был взгляд безумца. Начнем с тебя, певица Мариан», — рассмеялся он и лезвие болезненно впилось в кожу. Только боялась я не оружия, а того, что выдам себя. Но раньше, чем пришлось начать действовать, спасение пришло само собой. Почудилось, что я снова почувствовала Робина раньше, чем он заявил о себе. Выца с криком подался в сторону, когда в его руку ударила стрела. Я вырвалась из жесткой хватки, и краем глаза увидела у входной двери Робина с моим луком в руках. Видимо, он не рискнул подойти и использовал его, выхватив из сумки. Вейд вырвал стрелу из руки и выхватил из ножен меч. Робин рванул в атаку на врага. Раздался металлический звон, когда лезвия скрестились. «Он же справится?» — обеспокоенно спросила Джо. Она повисла на моем плече, вглядываясь в темноту коридора, где в смертельной схватке схлестнулись Вейд и Робин. Несмотря на опасную ситуацию, я залюбовалась своим волком. Отточенностью движений, стремительностью выпадов и мрачной сосредоточенностью, застывшей в синих глазах. Бой прекратился, когда меч Вейда неудачно ударился о косяк двери, замедлившись. «Ведь наша квартирка была маловата для боевых действий». Робин молниеносно воспользовался заминкой, сократил расстояние и ударил противника эфесом меча под подбородок. Вэйд с придушенным вздохом запрокинул голову и повалился на пол. Следом шериф еще одним точным ударом вывел преступника из строя. «Как вы, Мариан, Джоанна?» Убедившись, что опасность миновала, Робин внимательно нас оглядел. «В порядке», — прошептала я, коснувшись царапины на шее. «Ну ладно», — протянула малышка Джо. «Благословляю вас». «Спасибо», — Робин рассмеялся, но продолжала беспокойно оглядывать нас. «Как ты?» — начала была я. Мы возвращались, когда я почувствовал тревогу. Наверное, лес предупреждал. Я поскакал вперед. И успел вовремя. Я подступила ближе и обхватила его ладонь своими. В шахте все в порядке. Да, преступников арестовали, людей освободили. Похоже, похищали из соседних деревень, чтобы не вызывать подозрений. Я связался с королем. Он в бешенстве. Боится, что Тельмарас узнает. Он требует отчитаться ему лично. Понимаю, кивнула я с огромным трудом, удержав спокойствие на лице. Я же знала, что он скоро уедет, но все равно влюбилась. Глупая. Эй, Мариан! нахмурился Робин. Не выдержав, я отвела взгляд. Стало так больно в груди, что хотелось разрыдаться, выплескивая из себя всю горечь разочарования. Главное, сбереги тайну леса Рубин Гудсвилл. Больше не глядя на мужчину, я обошла его и покинула кухню, перескочив через бессознательного Вейда. Вошла в свою комнату, прикрыла за собой дверь и обессиленно откинулась на нее спиной. Теперь действительно все закончилось. Не знаю, сколько я так простояла, силясь успокоить разбушевавшуюся в душе бурю и сдержать слезы. В дверь постучали, и я знала, кто пришел. Может, пока Робин не уехал, стоит отпустить контроль и отдаться во власть желаний? Вряд ли я когда-нибудь смогу почувствовать рядом с другим мужчиной нечто... Хоть отдаленно похожая. Если Робин не вернется, со мной останутся хотя бы воспоминания. А спросила я, открывая дверь. Его забрали. Разберутся и без меня. Отмахнулся Робин и вошел в мою комнату. Взгляд был внимательным и не отрывался от моего лица. Мариан, останешься со мной! Спросила я и сама опешила от своих слов. Робин прикрыл за собой дверь, за и удар сердца приблизился. Сильные ладони легли на плечи, и я задрожала от этого простого прикосновения. «Останусь», — без раздумий согласился он. «Я вряд ли засну без тебя». «Но...» «Ты хочешь попрощаться, Мариан, а прощание излишне». Я вернусь, обещаю. И вот когда это произойдет, тогда нас ждет самая незабываемая ночь в жизни. Точнее, все ночи будут нашими. Дар речи пропал. Внутри бушевал целый калейдоскоп чувств. Я лишь смогла кивнуть, ощущая, как по щекам бегут горячие слезы радости.